Кристен Перрин. Опасная игра бабули. Посвящается Тому. Сельская ярмарка в Кассел 1965 год. «Я вижу в твоем будущем скелет», — мрачно изрекает мадам Пеони Лейн первую фразу предсказания, которая определит всю оставшуюся жизнь Фрэнсис Адамс. В отличие от двух хихикающих над этим дурным спектаклем подружек, притихшая Фрэнсис не сводит глаз сидящей перед ней женщины. Все здесь буквально кричит о Голливудчине самого низкого пошиба. От украшающих шатера липоватых занавесок из бусин до шелкового тюрбана Пеони Лейн. Самой Пеони Лейн не больше 20 хотя она добавляет голосу хрипотцы в попытке выглядеть существом без возраста. Но получается не очень. Вообще-то, получается настолько неуклюже, что почти никто не принимает ее всерьез. За исключением Фрэнсис. Она впитывает каждое слово с религиозным рвением. И с каждым новым предсказанием ее лицо еще сильнее напрягается. Фрэнсис, как горячая вода, почти доведенная до кипения. От нее вовсю поднимается пар, но все-таки она пока не булькает. Когда девушки выходят из темного шатра гадалки... Фрэнсис даже не моргает на ярком августовском солнце. Ее длинные распущенные волосы отливают красноватым золотом. Продавец яблок в карамели бросает на нее долгий взгляд. Но она его не замечает. Она вообще ничего не замечает, после того, как услышала мрачное предсказание. Эмили берет Фрэнсис за левую руку, а Роуз за правую. И три девушки идут, как венок из ромашек, пробираясь между лотками с антиквариатом и безделушками. Они отворачиваются от мясника, продающего сосиски, но останавливаются, чтобы поглазеть на серебряное ожерелье, нагретое солнечными лучами. Эмили покупает изящную цепочку с подвеской в виде птички, хотя это всего лишь уловка, чтобы переключить внимание Фрэнсис. По словам Эмили, это хороший амулет. Наконец, Роуз всё-таки говорит напрямик. «Фрэнсис, выглядишь так, словно уже умерла». Роу спихает подругу локтем в попытке вернуть её к жизни, но лицо той становится ещё мрачнее. «Ты же понимаешь, что всё это чушь. Никто не может предсказать будущее». Эмили связывает длинные белокурые волосы лентой и застёгивает на шее цепочку с псичкой. Подвеска вспыхивает крохотным эхом сияющих на солнце ножей на прилавке с охотничьими принадлежностями за спинами девушек. Фрэнсис в ужасе смотрит на цепочку. «В чём дело?» — спрашивает Эмили беспечным голоском, но с серьёзным видом. «Птица!» — шепчет Фрэнсис и щурится. «Гадалка сказала, тебя предаст птица!» «Тогда у меня есть отличное решение», — заявляет Эмили. Она ныряет в толпу и возвращается через несколько минут. В её ладони сверкают две серебряные цепочки с птичками. «Для тебя и Роуз», — хитро улыбается она. «Так ты никогда не узнаешь, какая птица тебя придаст Она, как свойственно её натуре, простодушно и искренне смеётся. Фрэнсис в отчаянии смотрит на Роуз, надеясь на понимание, но та тоже смеётся. «Я правда считаю, что это отличная мысль. Возьми судьбу в свои руки». В качестве демонстрации Роуз надевает цепочку. Фрэнсис колеблется, но всё-таки кладёт цепочку в карман юбки. «Я подумаю». «Да ладно тебе, Фрэнсис!» — фыркает Эмили. «Если будешь такой кислый, мне точно придётся тебя убить». В уголках её глаз появляются морщинки, словно она вот-вот снова засмеётся. И Эмили вновь сплетает руки с руками под рук. «Может, вы обе уже перестанете делать вид, будто это было совершенно не страшно?» Фрэнсис выдёргивает руки и резко останавливается. Она вытирает потные ладони о простую хлопковую юбку и скрещивает руки на груди. Из кармана юбки торчит треугольник миниатюрного блокнота, а на её пальцах виднеются чернильные пятна. Она лихорадочно записывала каждое слово гадалки. Роуз в два больших шага сокращает расстояние между ними и обнимает Фрэнсис за плечи. Её короткие чёрные волосы касаются щеки подруги. «По-моему, та девица над тобой и подшутила». «Но убийство, Роуз. Я не могу просто выкинуть это из головы». Эмили закатывает глаза. «Да брось, Фрэнсис, хватит, пошли!» Она откусывает каждое слово, как хрустящий кусочек яблока. При взгляде на Роуз, похожую на белоснежку и сияющую золотом Эмили, Фрэнсис вдруг кажется, что все они сказочные персонажи. А в сказках, когда ведьма предсказывает судьбу, лучше к ней прислушаться. Эмили и Роуз снова берут Фрэнсис под руки и идут по ярмарке дальше. Но теперь медленно, как будто сквозь вату. Солнце ещё палит. Из бочонков в передвижных киосках по-прежнему льётся рекой Эль. Воздух кажется липким от горелых леденцов и слабого запаха дыма. Но Фрэнсис ступает тяжело и целеустремлённо. Она снова и снова шепчет себе под нос слова гадалки, пока они не впечатываются в память. «Я вижу в твоём будущем скелет. Когда зажмёшь в правой ладони королеву, начнётся твоё медленное увидание Остерегайся одинокой птицы, ибо она тебя предаст. И с этого момента едва ли повернёшь назад. Но дочери — ключ к правосудию». Найди одну нужную и не отпускай от себя. Всё указывает на то, что тебя убьют. Предсказание было настолько нелепым, что следовало бы расхохотаться. Но эти слова посеяли сомнения в голове Фрэнсис и уже пустили маленькие отравленные корни. Подруги постарались весело провести вечер, и вскоре смех звучал не так натужно. Снова посыпались шутки и сплетни, все мелочи, так украшающие их дружбу. В шестнадцать лет взлёты и падения так же естественны, как дыхание, а эта троица дышала глубже большинства. Но цифра три оказалась для них несчастливой. Всего через год трёх подруг не станет. Одна из них исчезнет, и отнюдь не Фрэнсис Адамс. Дело так и останется нераскрытым, а в папке с коротким отчётом о пропавшей будет лежать лишь одна улика. Маленький полиэтиленовый пакетик с серебряной цепочкой и крохотной птичкой на ней. Глава первая В такие душные летние вечера воздух кажется настолько густым, что в нём можно плыть. Когда я выныриваю с прогулки по Пикадилли-Лейн, даже затхлая атмосфера станции Эрлскорт ощущается глотком свежего воздуха. Преодолевая три лестничных пролёта по пути наверх, Я копаюсь в рюкзаке в поисках бутылки с водой. Однако нахожу только термос с остывшим утренним кофе. Пока я глотаю остатки кофе, мимо как городские газели несутся под жарой мужчины. Как бы ни было противно глотать кофейную гущу, мне нужен кофеин. Гудит телефон, и я вытаскиваю его из кармана, подавляя желание посмотреть почту, и отвечаю на звонок. «Дженни!» В мой голос, наконец, просачивается истощение. «Умоляю, скажи, что ты уже в пути. Я не могу снова оказаться в мамином подвале без поддержки. Убираясь там на прошлой неделе, я наткнулась на пауков, огроменных. Я уже тут», — отвечает она, — «стою на крыльце. Дожидаюсь тебя, ужасно не хочется, чтобы твоя мама таскала меня по дому и рассказывала, какие стены собирается снести. Отлично. И, кстати, вряд ли ей разрешат сносить в доме стены. Он ведь ей не принадлежит. «Хм, веская причина. А у неё, видимо, сейчас очередной приступ дизайнерской лихорадки, ведь не за горами её персональная выставка в Тейт». Я морщусь. Мама — художница, довольно известная и успешная. Точнее, была, пока интерес к её работам не поугас. К сожалению, заминка в карьере совпала с потерей денег, заработанных ранее. Поэтому большую часть моего детства мы балансировали на тонком канате между жизнью бездомных скитальцев и неприхотливых представителей богемы. «Ну, мамина дизайнерская лихорадка помогает мне без конца не проверять пустую папку с входящими, так что я поддержу любые её начинания. Мой рюкзак забит образцами краски и едва сдерживаемым разочарованием. Я готова взяться за подвал. Но только кроме пауков. Это твоя задача». «Ого, собственная армия пауков». — мурлыкает Дженни. — Всю жизнь мечтала. Она на секунду умолкает, словно тщательно обдумывая следующую фразу. — А почему тебя беспокоит отсутствие писем? Ты снова отправила роман в издательство? Дженни — моя лучшая подруга с девяти лет. В прошлом месяце меня сократили с низкооплачиваемой офисной работы, и Дженни выступила идеальной смесью плеча, чтобы выплакаться, и личного мотивационного коуча. Она заявила, что это отличная возможность исполнить мою мечту — писать детективы. Ведь не у каждого начинающего писателя есть мама с домом из восьми комнат в центре Лондона, где можно жить бесплатно, выполняя разные странные поручения. Нетипичные условия для девушки 25 лет — вернуться домой и терпеть переменчивое маминое настроение. Именно этого я и пыталась избежать, когда от неё съезжала, так что моё теперешнее положение выглядело как шаг назад. Зато в моём распоряжении оказался целый этаж дома в Челси, так романтично приходящего в упадок. Челси — исторический район Лондона, бывший ранее его пригородом. В моей детской висит пыльная хрустальная люстра с отсутствующими подвесками, отбрасывающая призрачный свет на старинную пишущую машинку, обнаруженную в шкафу. Я ей не пользуюсь. Только время от времени клацаю по клавишам для создания атмосферы. У неё пластмассовый клетчатый футляр в духе 60-х, а я их обожаю. Я начала рассылать последнюю рукопись литературным агентством. Признаюсь я и прикусываю губу, когда Дженни не отвечает. Первое письмо я отправила всего неделю назад. Вытираю пот с затылка и выхожу на Эрлскорт-Роуд, лавируя между людьми. Рюкзак весит тонну но в книжном была распродажа, и я не устояла. К тому же у меня есть оправдание для покупки семи романов Агаты Кристи в переплёте. Это учебное пособие. Но мне уже кажется, что книга ужасна. Вовсе не ужасна. Нет, правда. Я просто этого не понимала, пока не отправила. Но ты была так вне восклицает Дженни. Я слышу в её голосе особые переливы. Она готовится перейти в режим группы поддержки. Однако я успеваю её прервать. Да, но теперь я поумнела. Знаешь, как бывает, когда к тебе случайно подходит чей-то малыш, и его мама вся сияет, думая, что тебя он умиляет так же, как и её, а у ребёнка текут сопли, и к одежде прилипли крошки. Эм, ну да. Так вот, я вроде той мамаши, разослала всему миру роман с сопливым носом, решив, что все будут воспринимать его так же, как я. «Так вытри ему сопли и покажи во всей красе». «Ага. Кажется, именно для этого и существует редактирование». Я слышу, как Дженни вздыхает. «Энни, ты хочешь сказать, что разослала книгу литературным агентством, даже не отредактировав её?» Дженни долго и заразительно смеётся. «Я ничего не могу с собой поделать» и широко улыбаюсь, сворачивая на Тригантер Роуд. «Я была словно на крыльях». Сиплю сквозь смех. «Я наконец-то это сделала, понимаешь? Написала столько слов и дошла до конца». «Ага, и я тобой горжусь. Но ты должна была как минимум дать мне почитать роман, прежде чем посылать его агентству». «Что? Нет! Если ты даже мне не даёшь читать, то зачем отправляешь его незнакомым людям? Ладно, отключаюсь, я почти у дома». Я ковыляю к концу улицы, где меня дожидается Дженни, сидя на ступеньках крыльца. Мамин дом притулился в самом конце вереницы роскошных домов, как неуместный гость на вечеринке. Я машу Дженни. Она стряхивает пыль с шикарной юбки и проводит рукой по длинным чёрным волосам. У неё безупречный вкус, и я разглаживаю своё пышное летнее платье, жалея, что купила эту громадину. По какой-то причине меня как магнитом тянет к платьям, в которых я выгляжу как призрак викторианской эпохи а бледная кожа и белокурые локоны только подчёркивают эффект. Так что, наверное, бороться с этим бесполезно. Как и моя мама, мы с Дженни учились в колледже искусства и дизайна имени Святого Мартина. Её родители переехали в Лондон из Гонконга, когда она была ещё совсем маленькой. Они замечательные люди. Я никогда не признавалась в этом маме, но временами я тосковала по стабильной семье с отцом, братьями и сёстрами. Поэтому после школы шла не домой, а к Дженни даже когда та уходила на занятия теннисом или ещё куда-то. Её родители позволяли мне делать у них уроки, и я болтала со всей семьёй и вдыхала ароматы настоящей домашней еды. Окончив колледж, Дженни так твёрдо встала на ноги, как будто уже получила работу мечты. Она отвергла предложение заняться дизайном королевского Альберт Холла и вместо этого присоединилась к команде, украшающей витрины в Харротс. Она посвятила этому всю себя — создавая шедевры, в особенности на Рождество. «Ну что ж», — вздыхает она, беря меня под руку, «посмотрим, что приготовил для нас подвал твоей мамы». Мы на мгновение останавливаемся, чтобы посмотреть на дом. По бокам от монументальных каменных ступеней, ведущих к парадной двери, находятся два мрачных эркерных окна. Когда-то давно дверь, видимо, была зелёной, но краска с годами облупилась, а дерево немного покоробилось но я всё равно люблю эту дверь. Над мостовой возвышаются четыре этажа выбеленного былого величия, а окна до сих пор закрыты старыми бархатными шторами. «Спасибо, что согласилась помочь», — говорю я. Не понимаю толком, за что благодарю, ведь я выросла в этом доме. И хотя в нём всегда жили только мы с мамой, я была здесь счастлива. Думаю, я просто благодарна за то, что Дженни появляется, стоит только позвонить даже если это предложение — вместе разгрести старый подвал. «Легче легкого», — отзывается Дженни. «К тому же на прошлой неделе ты уже сделала самую тяжелую работу». «Ох, не напоминай, там столько коробок и сундуков было, а грузчики, которых я наняла, настоящие деревенщины, просто закинули все в свой фургон. Кажется, я слышала звон битого стекла. Но я вписала свою фамилию и отправила все тете Фрэнси в ее странный дом в Дорсете». Надеюсь, она не слишком рассердится, когда неожиданно прибудет её старое барахло. Но мама настаивает на превращении подвала в студию. «Дом ведь принадлежит Фрэнсис, да?» «Именно так». «Почему я так мало о ней слышала? И не знакома с ней?» Удивляется Дженни с лёгким намёком на напряжение, как будто подозревает, что я не поделилась с ней чем-то важным. «Не принимай на свой счёт. Я тоже никогда с ней не встречалась». Она не любит Лондон и вообще домоседка. И так богата, что даже не проверяет, что здесь происходит. Похоже, она каждую неделю посылает маме деньги. Это глупо и старомодно, как деньги от родителей в детстве. Но мама не такая гордячка, чтобы отказываться. Однажды я спросила маму, почему тётя Фрэнсис присылает деньги. А она просто отмахнулась и пожала плечами. «Хм», — фыркает Дженни, переваривая новую информацию. «Неприятно это говорить», Но что будет, когда она умрёт? У неё есть дети, которые выкинут вас из дома? Нет, всё унаследует мама. Я мысленно готовлюсь к реакции Дженни, потому что лучшая подруга на протяжении последних 16 лет вроде бы уже должна быть в курсе. И я ничего от неё не скрывала. Просто эта тема никогда не всплывала в разговорах. Тётя Фрэнсис настолько далека от нас, что для меня дом как будто наш. Я и забыла о её существовании, пока не пришлось разбираться со старым барахлом. Но Дженни только присвистывает. «Фамильное состояние», — говорит она, закатывая глаза. «А я-то думала, это всё выдумки, и такое бывает только в кино». Мы толкаем тяжёлую входную дверь, конечно, не запертую. Мама никогда её не запирает. Говорит, если кто-нибудь решит ограбить дом на Тригантер-Роуд, то выберет другой. Я обвожу взглядом кирпич на стенах в коридоре и редкие клочья штукатурки. Мама права. Грабителю достаточно взглянуть на отслаивающиеся обои, и ему тут же станет ясно, что брать здесь нечего. И это будет ошибкой, потому что многие мамины картины стоят целое состояние. Но она не продаст ни одну из ранних работ, хранящихся в доме, потому что слишком сентиментально. «Я здесь», — раздаётся мамин голос из кухни — находящийся в глубине дома. Мы на цыпочках проходим по двум огромным комнатам, которые большинство людей использовали бы как гостиные, но мама сделала в них студию. К стенам прислонены огромные полотна, а пол заляпан пятнами краски. Уже много десятилетий назад мама перестала накрывать пол тряпками. Через два эркерных окна сочится желтоватый мутный свет, пробиваясь сквозь 25-летний слой городской грязи. Я не помню, чтобы мама когда-нибудь мыла окна, но уже настолько привыкла к этому освещению, что если б окна вдруг помыли, свет показался бы слишком резким и ярким, как будто снял тёмные очки в солнечный летний день. Мамины пепельные волосы подвязаны на макушке зелёной банданой, а в руке она держит почти пустой бокал красного вина. Ещё два полных дожидаются на столе. Она нависает над массивной плитой и жарит лук, единственное, что умеет делать на кухне. В духовке что-то томится, и подозреваю, это какой-то полуфабрикат, который будет приправлен жареным луком. На столе тебя ждёт почта, сообщает мама, не поворачиваясь. И тебе привет, Лора, поддразнивает её Дженни, и мама немного смущённо поворачивается и быстро целует её в щёку. Затем она вроде бы собирается поздороваться со мной, но вместо этого вручает почти пустой бокал и берётся со стола новый. Я чувствую запах газа. Но мама меня опережает. Секундочку, духовка выключилась. Она зажигает длинную спичку от конфорки под сковородой, затем выключает газ и открывает дверцу духовки. Плита настолько старая, что приходится залезать внутрь и с риском для жизни зажигать её от настоящего пламени. Я знаю, что лучше не говорить о замене духовки, потому что мы слишком часто это обсуждали на протяжении многих лет. Мама считает, что ретро-плита — это круто. Я же, напротив, изо всех сил стараюсь не вспоминать самоубийство Сильвии плат всякий раз, когда смотрю на эту духовку. Сильвия Платт. 1932-1963. Американская писательница и поэтесса, покончившая жизнь самоубийством, засунув голову в духовку. Опускаюсь на жесткий деревянный стул рядом со своей сумкой и беру толстый конверт с моим именем. Сердце на секунду замирает. Ведь недавно я участвовала в нескольких литературных конкурсах. Но уже много лет никто не присылает результаты по почте. Всё происходит онлайн. Мозг просто тупит в ожидании, что кто-то заметит меня и моё творчество. Я допиваю оставшийся глоток столового вина из супермаркета. На вкус оно уже напоминает головную боль. Вскрываю тяжёлый конверт и достаю письмо на фирменном бланке. «Мисс Аннабель Адамс». «Вам необходимо присутствовать на встрече с вашей двоюродной бабушкой, мисс Фрэнсис Адамс, в офисе компании Гордон Оуэнс и Мартлок. Мисс Адамс хочет обсудить обязательства, возлагаемые на единственную наследницу её поместья и активов». Я прерываю чтение. «Погодите-ка, это же от адвоката тёти Фрэнсис», — говорю я. «Похоже, он ошибся адресатом. Там должно быть написано «Лора». Это о наследстве». Дженни наклоняется над моим плечом и просматривает письмо. «Тут написано «двоюродная бабушка», — она указывает на слова. «Не похоже, что это ошибка». «Ох, не может быть», — буркает мама. Она подходит к столу, вырывает письмо из моих рук и так долго его изучает, что лук начинает издавать запах горелой карамели. Потом бросает письмо на стол, возвращается к плите и снимает чугунную сковородку с конфорки, пока лук не сгорел окончательно. Дженни читает письмо до конца, бормоча себе под нос. «Пожалуйста, приходите в офис, бла-бла-бла. Это указание для встречи. Через пару дней где-то в Дорсете, в местечке под названием Castle Noll. Боже мой, одинокая тётя в сонной деревушке?» — шепчет она. «Загадочное наследство? Прямо как в кино». «Уверена, письмо предназначалось маме. Тётя Фрэнсис страшно суеверна и вряд ли внезапно передумала, лишив маму наследства. Хотя...» — медленно добавляю я. «Учитывая всё, что я слышала о тёте Фрэнсис, это вполне в её духе». Посмотрев на недоуменное лицо Дженни, я понимаю, что должна просветить её насчёт странности тёти Фрэнсис. «Это семейное предание. Я точно тебе никогда не рассказывала». Дженни качает головой, и отпевает вина из оставшегося на столе бокала. Я перевожу взгляд на маму. «Не хочешь рассказать историю тёте Фрэнсис? Или я расскажу?» Мама снова борется с дверцей духовки и вытаскивает алюминиевый противень с чем-то не поддающимся определению. Потом вываливает на него жареный лук с чугунной сковородки, берёт три вилки из корзины с разномастными столовыми приборами и ставит всё это между нами, втыкая вилки под странными углами после чего опускается на стул, отпивает вина и слегка качает головой. «Ну что ж», — старательно произношу я голосом чтеца. Дженни наполняет мой бокал из бутылки. Это случилось в далёком 1965 когда тёте Фрэнсис было 16. Она пошла на сельскую ярмарку с двумя лучшими подругами и там посетила гадалку и та ей нагадала что-то вроде «тебя убьют, и ты превратишься в груду костей». «О, прямо в яблочко обожаю такое», — произносит Дженни. «Но если ты собираешься писать детективы Энни, и я говорю это от чистого сердца, надо поработать над подачей». Мама снова берёт письмо, изучая его словно улику с места преступления. «Нет, не так», — тихо говорит она.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 Я втыкаю вилку в густую массу, как подозреваю запечённого картофельного гратена из морозилки ближайшего супермаркета. Точно. В общем, тётя Фрэнсис всю жизнь верит, что предсказание сбудется. «Это же... даже не знаю. Не то трагично, не то очень мудро», — тянет Дженни и поворачивается к маме. «Так Энни никогда не встречалась со своей двоюродной бабушкой?» Мама вздыхает, ковыряясь в луки. Мы просто предоставили тёте Фрэнсис жить в своём большом доме и исправляться самостоятельно. «Погодите! Так у вас есть тётя с огромным поместьем, и вы её просто игнорируете?» Мама взмахивает рукой, словно отгоняя слова Дженни. «Фрэнсис игнорирует все. Она же с приветом. Настолько, что стала местной легендой» чокнутая старушенция в огромном поместье из кучи денег, которая пытается накопать грязь на всякого, кто встретится ей на пути. Вдруг именно он окажется ее убийцей. «Так ты позвонишь адвокату насчет этой путаницы?» — спрашиваю я. Мама трёт переносицу и отдает мне письмо. «Не думаю, что это путаница. Я бы поехала с тобой в Дорсет, но Фрэнсис неспроста выбрала такую дату». Я снова смотрю на нее. «Твоя выставка в Тейт», — медленно говорю я. «То есть она сделала это, чтобы ты не приехала?» «Может, Фрэнсис и с приветом, но очень расчётливо и любит играть с людьми». «Ладно», — вздыхаю я. «При мысли о том, что придётся пропустить мамину выставку, у меня опускаются плечи. Но, похоже, от этой встречи зависит наше будущее». Остаётся лишь надеяться, что первый день выставки пройдёт хорошо, и за ним последуют другие. «Но почему я?» — мама громко выдыхает. «Всё её жизнь определило это предсказание, и долгие годы я была единственной наследницей именно из-за него. Дочери — ключ к правосудию. Я единственная дочь в семье. Мой отец — старший брат Фрэнсис. Вторая часть предсказания, — бормочу я. «Найди нужную...» и не отпускает себя. Мама кивает. Похоже, Фрэнсис решила, что я не та дочь,